Глава 24. Смех в любви или почему комедийные фильмы лучше эротических, или о пользе щекотки, или как смехом лечить от импотенции, о том, что важнее уметь смешить, чем уметь краситься, о пользе щекотки, о том, почему мужчины предпочитают хахатушек, а также о том, что общего между смехом и сексом. Насилие, крик, агрессивность, отторжение являются неотъемлемыми частями жизни современного человека. Стрессы на работе, конфликты с начальством и подчинёнными, проблемы с родственниками, ссоры с друзьями и скандалы с любимыми человек приносит с собой в постель. И только одно волшебное средство способно не только разрядить обстановку и заставить позабыть о проблемах, но и повлиять на выбор в любовных отношениях это смех. Смех вызывает положительные эмоции, радость и удовольствие и даже помогает в продлении полового акта.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 Это особая форма щедрости. Люди всегда выбирают тех, кто заставляет их смеяться. А мужчины тоже люди, и они предпочитают женщин, умеющих легко вызвать улыбку на их суровых лицах. Девушка-хахатушка всегда нравится мужчинам, ведь смех свидетельство безопасности, а безопасность говорит о лёгком отношении к жизни, к сексу. Многие женщины признаются, что не умеют шутить с партнёрами, но за исключением мазохисток и депрессивных меланхоличек, любая женщина должна уметь рассказать интересную историю в компании друзей. чтобы разрядить обстановку. Выучите пару анекдотов перед тем, как пойти на вечеринку. На это у вас уйдёт меньше времени, чем на макияж, а пользы будет больше. Смех качество, требующее интеллекта и тонкости, юмор апогей ума. Женщины, умеющие заставлять смеяться, умеют и соблазнять, потому что они располагают к себе партнёра. Смех полезен для здоровья и стимулирует удовольствие. Он имеет очень много общего с оргазмом. Он также отключает от реальности и расслабляет. Исследованиями доказано, что смех способствует выработке кофеихоламина, гормона бодрости, который напрямую связан с производством эндорфина, натурального морфина, действующего как обезболивающее. Смех – отличное лекарство и от импотенции психологического происхождения. Смех стимулирует сексуальный аппетит и избавляет от комплексов и страха перед половым актом у тех, у кого они есть. Смех – граница между ожиданием и реальностью, а также замечательный способ предохранить себя от иллюзий и разочарований. Он помогает адаптироваться к реальности и избавиться от негативных эмоций. Но не стоит путать смех с высмеиванием. Чтобы избежать конфликта, юмор должен быть деликатным и уместным. При правильном использовании смех и тонкий юмор становятся афродизиаками. Смех улучшает эрекцию у мужчин и восприимчивость у женщин. Поэтому перед ночью любви рекомендуется не эротический фильм, который может и усыпить, а комедия. Можно прибегнуть к излюбленному детскому развлечению щекотке чувствительных мест, подмышек, подошв, фёрбер. Только она не должна быть невыносимой. Боязни щекотки вызвана близким расположением нервных рецепторов к поверхности кожи. А эрогенные зоны – это как раз их скопление, поэтому щекочат друг друга, вы нахохочетесь, поднимите себе настроение и дадите разгореться вашей страсти. У изголовья супружеского ложа держите книжку с интересными историями или анекдотами, придумывайте смешные имена для ваших интимных органов. Смех – еще и отличное средство для укрепления иммунитета, поэтому любители кинокомедий по статистике реже других болеют простудой. Двухминутный смехров назначен к сорокаминутному отдыху. Смех ещё и отличная гимнастика. Лицевые мышцы приходят в движение, активно сокращается диафрагма, ускоряется кровообращение, улучшается питание кожи и мозга, улучшается настроение. Один старый мудрый йог говорил: "Твой день идёт по такому пути, как поворачиваются уголки твоего рта". А я вам напоминаю, что смех это самая короткая дистанция между двумя симпатичными людьми. Главное не раздразиться хохотом, когда вы впервые увидите его без трусов.